Глава двадцать Ника. «Вам следует немного ускориться», — произнес наблюдатель. «Думаю, это возможно», — ответил Макса за двоих. Впереди коварно поджидала паутина. Веревки болтались и провисали. Держаться за них, а тем более стоять на них, было крайне неудобно. И все это в положении раком. «Не тяни», — попросила Ника, сдувая волосы с лица. Кровь прилила к голове, в висках застучала мы и так еле ползем насмешливо отозвался макс руки стали подрагивать от напряжения и уже было непонятно зачем ника в это все ввязалась хотелось плюнуть и уйти но вот наконец перед глазами замаячила спасительная площадка дай отдышаться попросила она прижимаясь к столбу мы потеряли много времени возразил макс и потащил ее дальше теперь были бревнышки для человека с похмелья ты слишком бодрый — хмыкнула Ника, не удержавшись от сарказма. — А ты слишком дерзкая для скромной отличницы. Парировал Макс, болтаясь на бревне. Он протянул руку и помог Нике схватиться за веревку. — Я никогда не была отличницей, — произнесла она, стараясь не смотреть вниз. Болтаться, словно груша, порядком надоело. — Будет здорово, если мы придем предпоследними, — издеваясь, протянул Макс. Ника подняла голову, с удивлением обнаружив, что Егор и Снежана уже перешли на другую трассу. Она огорченно поморщилась и выставила ногу, чтобы дотянуться до следующего болтающегося бревна, но нога соскочила. Ника попыталась ухватиться за веревку, но сил не хватило. Она полетела вниз. Резкий рывок остановил падение. Макс одной рукой держал ее трос, что карабином цеплялся к нему, а второй — столб площадки, до которого успел дотянуться. «Будет классно, если ты встанешь на ноги, отцепишь карабин и заберешься вот здесь» натужно произнес он, покраснев. «Поймал!» — облегченно подумала Ника и чуть по-глупому не расплакалась. Она чудом сдержала слезы облегчения, вдохнула, гася в крови адреналин и встала на твердую спасительную землю. Пришлось забираться обратно. Впереди еще одна трасса, и от одного взгляда на нее уже трясло. «Ну что, кнопка, готова?» — шутливо обратился Макс, зачесывая волосы назад. В этот момент он снова показался привлекательным. Всего на мгновение. Впереди ждали дощечки и узкое длинное бревно, что качалось, словно маятник. «Не готово, но кого это волнует?» Скептически отозвалась Ника и мужественно последовала за Максом. «Ладно, стоит признать, он не так безнадежен». И когда Ник уже сделала решительный шаг, снова нарисовался ведущий и пристал с вопросами. «Как тебе испытание? Получаешь адреналин и заряд положительных эмоций? Видел, ты едва не упала. Как это было? Какие ощущения?» «Сергей!» — выдавила Ника, пытаясь ухватиться за веревку. «Спрыгните с той сосны, поймете мои ощущения». Ведущий рассмеялся. «Малышка, так нельзя. Ты должна быть вежливой и очаровательной». «Куда уж вежливее!» — искренне удивилась Ника. «В моей голове был заготовлен совершенно другой ответ». Сергей издал короткий смешок и отправился донимать остальных. «А ты и правда за словом в карман не лезешь» иронично заметил Макс, подавая руку. «С тобой должно быть весело». «Нет», — отрезала Ника. «Со мной ужасно скучно. Я унылая. Ам...» «В общем, я больше интроверт и предпочитаю тихий образ жизни, без алкоголя, ночных клубов и засосов на шее». Макс усмехнулся, оценив сарказм, и направился дальше. Уже в конце, на финише, Ника облегченно выдохнула, упираясь ладонями в колени, и вымолвила. «Спасибо за поддержку. Без тебя реально было бы трудно». — О, ты умеешь искренне благодарить! — иронично усмехнулся Макс и отпил из пластиковой бутылки. — Будешь? Мы, кстати, пришли предпоследними, как я и говорил. — Но ты не сильно огорчен, — заметила Ника, выпрямляя сибиря бутылку. — Это было забавно, — признался Макс. Его глаза азартно сверкали. — О, мне пора! — он отлепился от дерева и направился к остальным участникам. — Ты как? — раздался недовольно напряженный голос Егора. «Слышал, ты едва не упала». «А вы пришли первыми», — улыбнулась Ника, глядя в зеленые беспокойные глаза. «Поздравляю». «Язвишь?» — нахмурился Егор. «Я спросил, в порядке ли ты». «Как видишь», — натянуто улыбнулась она в ответ. Макс все-таки оказался не таким раздолбаемым. «Опять Макс!» — раздраженно воскликнул Егор, запуская пальцы в волосы. «Господи!» «Ты чего?» — непонимающе спросила Ника. «Нормально же все прошло». «Но я думаю, не стоило тебе вмешиваться. Кажется, мы привлекли много внимания и лучше тебе». «Что? Вообще с тобой не разговаривать? Не подходить к тебе?» Зло процедил Егор. Желбаки на его лице угрожающе дрогнули. «Отлично! Так и сделаю!» Ника изумленно моргнула. «Что с ним? С сосны свалился? Или пудра снежаны, что тонами покрывало ее лицо, запудрило ему мозги?» Как и следовало ожидать, в перерыве от Артема досталось вы ведете себя словно влюбленная ревнивая парочка негдовал он но шепотом это мое шоу я вложил в него много денег силы времени не вздумайте меня подставлять извините артем геннадьевич виновато вымолвила ника егор молчал недовольно играя желваками продержитесь немного уже спокойнее попросил артем потом найдем способ вас вывести из игры но никто не должен что то заподозрить и напридумывать лишнего хорошо — заверила Ника и посмотрела на Егора. «Эй, ты как? Свежий воздух на тебя дурно влияет!» Егор усмехнулся, не выдержав, и покачал головой. «Наверное, ты права», — нехотя согласился он. «Мне не следовало так себя вести». Он развернулся и направился прочь, к остальным. «Чего это он?» — задача спросил Артем. Ника пожала плечами. «Ведет себя странно». «Ревнует», — вдруг констатировал Артем. «Что, думаешь, нет?» Еще как ревнует. И он, усмехаясь, отправился в свой фургон. Ревнует? Наумов? Кого?